Глава шестая. Поток. «Предлагаю слегка смотреться, сказала Мария с утра. Я намеревался спуститься в столовую. В меню были оладьи с яблочным вареньем и универсальная каша, но Мария перехватила меня у лифта. «Предлагаю прогуляться к актуатору», — она махнула рукой в сторону запада. Мария была настроена решительно и выглядела хорошо. Синяка на лице не осталось. Кровь разошлась от глаз, и Мария почти не отличалась от той, которую я встретил в терминале лунной базы. «Сейчас? Почему нет? Лучше с утра. Потом у меня книги. Огромный объём работы. Я такого, честно говоря, не ожидала. Всё свалено вдоль стен, всё кое-как. Собирайся, Ян». «Не знаю. Штайнер обещал проводить к объёму послезавтра». «Да объясните Директор филиала Штайни разоглядывал вечером, вчера. Ходил по номеру, зевал, хрустел пальцами и хмурился. Уверял, что члены большого жюри вот-вот прибудут, ну, во всяком случае половина точно, и уже тогда он проведет всех собравшихся по зданию института и все покажет. Говорил, что не разделяет надежды Уистлера на фермент ЛС, а опасения Кассини, напротив, разделяет. От фермента ЛС хорошего ожидать не стоит. Спросил, как я себя чувствую. Самим интереснее. Мария вызвала лифт, шагнула в кабину. Я за ней. А ты знаешь, куда идти? Это ведь самое большое здание во всех колониальных мирах. Я сказал Штайнеру, что чувствую себя неплохо. Ян, это здание проектировали синхронные физики. Куда бы ты ни шел, выйдешь к актуатору. Если хочешь, можем провести эксперимент. Пока мы поднимались на 28 уровень, Мария объясняла, почему лучше сходить к актуатору самим. Штайнер, как любой ответственный руководитель, поведет туда, где есть чем похвастать, и непременно начнет привирать. А она, как всякий уважающий свою профессию библиотекарь, предпочитает составлять независимое мнение. К тому же Штайнер слишком занят. Скорее всего, он предложил проводить нас до актуатора из административной вежливости. Послезавтра у него найдется миллион неотложнейших дел, так что лучше не терять времени и взять дело осмотра объема в свои руки. А чтобы не заблудиться, она прихватила в столовый путеводитель. А потом, послезавтра, начинается работа, сказала Мария. А сегодня Уэзерс мне прописал покой общую релаксацию и марциальные воды. Здесь они вполне себе достойны. Ты полагаешь, что возле актуатора мы встретим... покой? — Я слышал, что, напротив, это весьма беспокойное устройство. — Вот и посмотрим. Надоело валяться. — Слушай, я вчера начала книгу «Непогоды». Ты не читал? Кабина остановилась. — Нет, — ответил я. На двадцать восьмом уровне было прохладно и едко пахло паленой пластмассой. А я вдруг подумал, что не отказался бы от марциальных процедур. В теплую ванну. Или в прохладную ванну. Или в ванну умеренной температуры. Легкая вещь. Я сама раньше про нее не слышала. Позор. В мире слишком много книг, сказал я. Невозможно слышать про все. Это всё-таки моя профессия. Я должна. Увы, литература Ой кумена недостаточно изучена, а сами земляне чересчур консервативны. Всё, что издаётся за пределами Солнечной системы, зачастую воспринимается несколько снисходительно. Двадцать восьмой уровень ничем не отличался от уровня, на котором поселился я. Здесь отсутствовали острые углы и прямые линии. Глазу не за что зацепиться». Хотя нет, холл вокруг лифта оказался засыпан обрывками плотной синеватой бумаги. Я такую не видел никогда. Поднял кусочек. На нем чернела буква «Ц». «Это физики», — пояснила Мария. «Они предпочитают старую бумагу и сажевые чернила». «Ц» выведена уверенным росчерком Задорная буква. Подмигивает. И гусиные перья. А некоторые используют чернила из каракатиц. Мария подняла и протянула мне клочок бумаги. Синий обрывок. О! Действительно чернила. Похоже, здесь порвали письмо, я указал на пол. Наверное, Уислер. Почему именно Уислер? Вряд ли Шуйский. Не похоже на него. Штайнер занят. Кассини... Нет. Остается Уислер. Составил письмо прекрасной сеньори Отц, но потом передумал, порвал и... Зачем-то раскидал по холлу двадцать восьмого уровня. — В конце девятнадцатого века люди перестали писать письма, — сказала Мария. — А в конце двадцать первого вновь начали. — Ты знал про это? — Нет. — На самом деле я знал. Мне мама рассказывала и учила писать, и сама писать любила. Развитие и связи, упрощение коммуникационных систем, миниатюризация электроники. Письма вымерли. А потом Мария достала путеводитель по институту, принялась листать, пытаясь отыскать схему уровня. Я ждал. Нет, это, похоже, бесполезно. Мария убрала путеводитель в карман. И куда дальше? В холл выходили четыре коридора в каждую сторону. Указателей на стенах не было, и здесь, видимо, синхронные физики обходились без них. — Ну и куда? Куда дальше? — повторила она. — Я указал на синий. — Почему ты так решил? — Ах, ну да! Змей великих прерий! — Мария, понимающе улыбнулась. — Этим коридором ходили гораздо чаще, — она указала на пол. — И ты, намётанным взглядом следопыта, различаешь протёртость покрытия на полу. — Так? — Так. На самом деле никакой протёртости нет. Все покрытия обладают памятью и способностью к регенерации. Тропу здесь не протоптать и не протереть. А из синего коридора тянуло холодом. Не сильно, но ощутимо. Я почувствовал. «А кто Я направился в синий коридор. Мария догнала. «А скольких ты спас?» — расспрашивала Мария. «Я думал, этим занимается служба экстренного спасения. Разве не так? Ты служишь в СЭС?» Я стал объяснять, что формально, да, наша 17-я станция входит в структуру СЭС, но мы все-таки не десантники». СЭС занимается неотложной помощью, но для того, чтобы вызвать десантников службы, надо задействовать трансмиттер, а его туристы частенько теряют. К тому же обычно СЭС вызывают, когда есть непосредственная угроза жизни, а туристы склонны недооценивать опасности. Современный турист может по горло сидеть в трясине и при этом быть уверенным в том, что спасение ему не требуется, а когда уже требуется, спасать некого. Поэтому за каждой неорганизованной группой присматривает наблюдатель, скрытый маскировочным полем. И в случае чрезвычайной ситуации он проявляется и приходит на помощь. Вот это мы и есть спасатели. — То есть за всеми туристами присматривают егеря в маск-халатах? — разочарованно спросила Мария. — На опасных направлениях, да, — признался я. — Не егеря, скорее проводники. «В горах, в пустынях, в тундре, на ледниках, в непредсказуемых местах, одним словом. В Антарктиде». «В Антарктиде четвертая станция». «Так, значит, Мария определенно сердилась. Вот мы позапрошлым годом с друзьями сплавлялись по Мараньону. За нами, получается, наблюдали?» «Однозначно», — заверил я. «Амазония — зона повышенного риска, там постоянно разливы, наводнения». «Ураганы. Аллигаторы, опять же. Там анаконды, пираньи, пештака. Всех неорганизованных туристов в Амазонии ведут э, местные специалисты». «Местные? У них там подводные лодки?» — сказал я. «Какая гадость! У них еще и подводные лодки?» «Это для блага?» — сказал я. «Ну-ну». Мария хмыкнула и стала шагать по коридору быстрее. «Похоже, она все-таки рассердилась». Но это ведь не я выдумал наблюдение за туристами, это давняя практика. Проще наблюдать, чем вылавливать бестолковых трапперов по окрестностям или доставать из болот и распадков. Так а что же случилось потом, поинтересовался я, в конце двадцать первого века? Почему люди стали снова сочинять письма? Мария не ответила, шагала. Тогда я спросил другое. «Когда вы э, сплавлялись по мараньону, москиты вас кусали?» «А что? Кусали?» — повторил я вопрос. «Кажется, нет. Не сезон был для москитов». «Для москитов всегда сезон», — заверил я. «Москиты, они, они всесезонные. Хоть зимой, хоть летом. Круглогодично». Метров пятьдесят коридора Мария размышляла. «Как вести себя дальше?» — И я. — Только не говори, что ты тоже работал в Амазонии. — Я объяснил, что в Амазонии я не работал. Я на Путаране. Повторил, что в Южной Америке свои спасатели. Там надо специфику знать. Но если не было москитов, то, значит, за группой присматривал сердобольный проводник. — Сердобольный проводник! — хмыкнула Мария. — Да. Дело в том, что в спасательном деле много десятилетий борются две группы. Одна считает, что комаров, москитов, мошку, слепней и прочий гнус следует обязательно отключать, делать отдых туристов комфортным. Противники этого подхода полагают, что в секторе рекреации не стоит создавать искусственные условия. Модифицировать природу, отгонять хищников, отпугивать змеи и насекомых. Турист должен получать то, к чему он стремится. Ягуар так ягуар. Никогда такого бреда не слышала, сказала она. Это все правда? — Да. Это принципиальные вопросы. Спасательное дело — настоящая наука. В ней немало тонкостей. Мария рассмеялась. Тогда я сделал вид, что и сам слегка рассердился, но она не заметила. — Тонкости, значит? — Ну так и скольких ты спас? — Не от комаров, а по-настоящему. — Четверых, — ответил я. — А почему люди снова стали писать письма? — Мы прошагали, наверное, полкилометра — а признаков объема не наблюдалось. Продолжался коридор, глухое, без входов, ответвлений и поворотов. Лишь стало чуть прохладнее. — Лисий смех, — ответила Мария. Модули связи стали имплантировать в затылочную кость. Это было весьма удобно. Человек находился на связи круглосуточно. Однако оказалось, что оставаться в постоянной доступности весьма травматично для психики. Развиваются неврозы. Синдром деперсонализации. Берлинская аномалия, не помнишь? Я не помнил. Вернее, не знал. Не интересовался. Мне казалось, что письма были всегда. Массовая вспышка лисьего смеха в Берлине. Более двухсот тысяч человек практически в один день забыли, как их зовут и чем они занимаются. Третий из них описывала свое состояние как некую улыбку лисы. Половина рассказывала, что могут осизать и видеть радиоволны, и что эти ощущения весьма болезненны, неприятны. Аномалия начала расширяться, перебросилась во Францию. Введенным карантином сдержать распространение не удалось. Берлинский инцидент закончился массовыми истериями и многолетними вспышками причудливых фобий. И как итог... Повальным отказом сначала от коммуникационных имплантов, а затем и от бытовой эфирной связи. Оживились неолудиты, трансгуманисты загрустили. Вновь развернулась дискуссия о пределах технологической необходимости. Пока длились эти споры, ожило письмо. «Моя бабушка писала чудесное. Я летал к ней каждую неделю, но очень часто не заставал дома. У бабушки было слишком много дел». Зато я всегда находил письмо на столе. Бабушка писала многостраничные письма на отдельных полосках бумаги, вклеивала в них мысли, приходившие ей в голову в процессе сочинения и казавшиеся ей интересными вырезки из старых газет, загадки, изречения великих, забавные факты. Поэтому каждое письмо разворачивалось в настоящий альбом, который можно было листать в разных направлениях. Бабушка умерла, а письма я получал еще два года. Бабушка заготовила их впрок. У нее в семье все так делали. Эти ужасные бутылочные головоломки. Они в детстве сводили меня с ума. «Что?» — не понял я. «Я про синхронистов». Стремление к архаике именно в среде синхронистов переходит порой все разумные границы. Зелёные грифельные доски, логарифмические линейки, натуральный мел, восковые свечи, механические авторучки — всего не перечислить. Санбати собрал крупнейшую коллекцию действующих арифмометров. Дель был известным библиофилом и собственноручно печатал книги. Афанасьев любил виниловые пластинки и проигрыватели. Сойер, э, не знаю, возможно, он был адептом ловли бамбуковыми удочками или мастером бубнов. Мастер бубна — Алан Сойер, его сын. И внук. Сойеров было несколько, и все они стучали в бубен много искуснее остальных. Наверное, это происходит потому, что сама синхронная физика недалеко ушла от шаманизма. Поток Юнга, маниту, держатель ключа. Афанасьев, кстати, собирал ключи. А Катлер — замки. А мой отец — блёсны. Коридор сплошной. Ни дверей, ни технических шлюзов. Труба. А что за стенами? Вероятно, актуатор. Во всяком случае, его технические помещения. — Что? — Мой отец коллекционирует старые блёсны. — Это... Ха... оригинальное увлечение. Постепенно мы погружались в машину Дель Рея, и мне начинало казаться, что коридор уменьшается в диаметре, смыкается вокруг нас, отсутствие углов успокаивает нервы. — Мой отец — большой знаток блёсен. Да — Да-да, сейчас редко такое встретишь. Мария подняла руку и едва не коснулась потолка. «А что если...» «А как там черви Вильямса?» — спросил я. «Бесчинствуют? Или осталась еще хоть небольшая надежда?» «Нет, все еще хуже, чем мы предполагали», — ответила Мария. «Поражена каждая десятая книга». «Это высокий процент. Возможно, придется вымораживать. Ты, кстати, не разбираешься в криотехнике?» — Немного. Основные механизмы. — А как же перилюсы? — Кто? — Перилюсы. В банке. микроскопические библиотекари. — Да, перилюсы, они... — Ты слышишь? — шепотом спросила Мария. Я прислушался. — Ничего. — Какой-то гул. Хотя, наверное, это в ушах. Шум моря. Никак не могу отойти от этих векторов. Доктор Уэзерс говорит, что у меня несовершенная улитка внутреннего уха. Мария попрыгала на левой ноге и потрясла головой, словно пытаясь выбить попавшую в ухо воду. «Ах, похоже, что я не Homo космикус или как там правильно. Я типичный Homo Terranium, земножитель обыкновенный, локомот вульгарный. Никаких пространственных перспектив. Голова как не своя» космос это дело привычки предположил я к нему приспосабливаются не сразу постепенно потом здесь полярный день возможно он влияет барсику тоже плохо на это обнадеживает мария заглянула в путеводитель ладно посмотрим что тут Принципиальная схема актуатора разработана Дэл Рэем в 2000 э, давнем. Так, при участии Алана Сойера, исследования Эр Уи Стлера позволили усовершенствовать архитектуру ядра и кардинально повысить, так, чтобы это повысить что-то. Так, ну что-то здесь адсорбцию и при этом топология высших структур позволяет осуществить синхронизацию нулевого цикла. Я вдруг подумал, что Марии страшно, и поэтому она старается заполнить коридорную тишину чтением справочника и рассказами о том, что у нее в ушах гудит. Принято считать, что больше всего он напоминает стилизованную Пи, однако это верно лишь отчасти. Попытайтесь представить треугольник Пенроуза, только существующий в пределах привычного ньютоновского измерения. «Хм, нет, не могу. Я тоже не мог представить». Холодает, ты чувствуешь? Да. Это актуатор его дыхания. Лед самых чистых слез. Мария продолжала на ходу зачитывать справочник. Регистрация потока Юнга позволит приступить к долгожданным практическим шагам к созданию мгновенной пространственной связи и приводов, способных осуществлять синхронизацию с любой точкой разведанного пространства. А ты уверен, что синий коридор? Разумеется, великие змей же синего цвета. Мы продолжили путь в глубь синего коридора. Когда все-таки они собираются его запустить? – спросила Мария. Не знаю точно. Я спрашивал у Штайнера. Он заходил. Он ответил, что есть проблемы с настройкой. Не хватает техников. У и теоретиков. Как это можно вообще настроить? Мария потрогала себя за нос. А связываться будут с землей? — Или с периферии? — С Мельбурном. Там располагается главный институт. Насколько я понимаю, они собираются провести первый сеанс после того, как Уислер определится. — Почему-то нам никто не встретился, — перебила Мария. — Тебе не кажется это необычным? — Нет. — Здесь слишком мало людей. Ты не заметил? — Не знаю. — Возможно, они... Заняты в объеме. С момента прилета я встретила Кассини, штайнер этого, э, забыла, как его там, э, Леворучкина. Вот и вся здешняя компания. А, нет, еще повара в столовой видела. А где остальные физики? Повар в столовой — это повар с дрозда. Я его запомнил. У него красные руки. Минус повар. Только Кассини, Штайнер и Шуйский. — Ещё Уэзерс, старый замученный доктор. Э — Сидят в лабораториях, — ответил я. — Думают, грызут мел. Но Штайнер обещал, что на днях и остальные прилетят. — Скоро, Скоро опыт. — Скоро опыт, — передразнила Мария. — Скоро опыт. — Опыт уже идёт. — Вчера мы пережили небывалый опыт. У меня в этих трубах пронзительно болит голова, Раньше это называлось мигренью. «О, смотри!» — Мария указала пальцем. «Чугунная скамейка. Чугунная вешалка на крючках овчинной полушубки. Под ними серые валенки». Мария в недоумении смотрела на валенки. «Это... что это? Монгольские войлочные сапоги? Унтусы? Валенки, — уточнил я. Это валенки и полушубки». Зимняя одежда. Зачем здесь зимняя одежда? Мария сняла кеды, сунула ноги в валенки, зажмурилась. «Все понятно», — сказала она. «Актуатор близко, а там холодно. Лучше нам одеться». Мария стала надевать полушубок. хихикнула, <свят> Щекотно. В объеме поддерживается постоянная низкая температура. Это нужно, это, да, не знаю, для чего это нужно, улучшает какую-нибудь дисперсию или экструзию, суперпозицию и проводимость, отсорбцию. В полушубке Марии выглядело смешно, но мило. Я тоже снял кеды и сунул ноги в валенки. Приятно. А полушубок оказался тяжёлым, питоном лёг на плечи. Я опустил руки в карманы. Ха! Складной нож. Я достал. Похожий на уклейку, накладки из полированного серебра. «Зачем тебе нож?» — спросила Мария. «Это не мой. Лежал в кармане». Я нажал на плоскую кнопку. Из рукояти выскочило треугольное лезвие. Никогда не видел таких ножей. Трапперы обычно использовали другие. Длинные, с толстыми узорчатыми клинками — И мы использовали другие. Наверное, это особый нож синхронных физиков. Думаю, дальше нам стоит быть внимательнее. Мария проверила свои карманы. Достала шишку, вроде еловую. Я слышала, что вблизи актуатора происходят э, ну, всевозможные неожиданности. Шишка озадачила Марию. Она понюхала ее и трогательно потерла между ладонями. Я вспомнил, что многие туристы делали с шишками так же. «А именно?» — спросил я. Мария продолжала изучать шишку. «Ну, всякое происходит», — сказала Мария. «Разные проявления, в зависимости от человека». Она спрятала шишку обратно в карман. Некоторые начинают икать. Причем икота исключительно мучительна, длится часами, а потом также внезапно прекращается. Другие находят неожиданные предметы, например, старинные оловянные пуговицы. На всякий случай я проверил карманы еще раз. Пуговиц не было. Третьи слышат голоса. Точно рядом с ними кто-то разговаривает, а рядом никого нет. Понятно. Фольклор синхронных физиков. Так веселее. У спасателей почему-то нет никакого фольклора. Спасатели слишком временные люди —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 В мятой жестяной банке в доме прабабушки пуговица пристала к серебряной монете с изображением куницы на реверсе. Золотую пуговицу, переделанную в перстень. Я нашел ее в школьном пенале моего отца, но не стал спрашивать, откуда она у него. Здесь чувствовался настоящий холод. Я спрятал руки в рукава. Мария подняла воротник. Холод отличался. — Я разбираюсь в холоде различая множество его разновидностей и оттенков. Здесь был абсолютно чужой, острый. Воздух словно пропитан стальными нитями, готовыми врезаться в тебя, едва ты заденешь их звенящую паутину. Мы вышли на галерею. — Объем! — Это... — Мария схватила меня за руку. — Не думала, что это производит впечатление. — Согласен. Здесь падал снег. Я ожидал подобного, но готов не был. Объем! Я не увидел противоположную сторону объема. Она терялась в заполненном искрящейся влагой пространстве. Далеко внизу, на километровой глубине, ярко чернела инерционная жидкость. Испарялась, наполняя объем переливающимся туманом. Клочья тумана медленно поднимались в купол и в вышине превращались в снег. Снег. Стало трудно дышать. Не знаю, как это объяснить, воздуха стало слишком много. Он точно вдавливался в легкие с каждым вдохом, с трудом оставлял легкие с выдохом. Падал снег. Гигантское пространство объема заполнял поднимающийся туман и падающий снег. Точно муравей на краю. А где же Мария не договорила? Через снег и туман навстречу нам выступил актуатор. Он словно сложился из воздуха и влаги. Возник. Я мог поклясться, что секунду назад его не было, и вот он над нами. Вокруг, над головой и под ногами. Цвета кипящей ртути. «Он похож на парус?» Мария прищурилась. «Да, точно! Парус!» Он ничем не напоминал парус. «Ничего от паруса!» Я ясно видел его перед собой и не мог разглядеть. «Не-не, не парус. Наверное, из-за мороза. Трудно представить. Он похож на фобос. Ты посмотри!» Мы медленно двинулись по галереи к западу, во всяком случае налево. Мы шагали и смотрели на него. Пирамида. Пирамида Майя. Нет, скорее, египетский обелиск. Спица, слегка наклоненная вправо. Я чувствовал этот наклон, он давил на меня, сдвигая к внутренней стене галереи. Он похож на айсберг. Черный айсберг, ты видишь? Сверху из собравшихся под куполом облаков свисали тросы, напоминавшие нити медуз. Разумеется, это были не тросы, но определить, что это за приборы, я не смог. Морозные нити. Он похож на плавник. Небывалой чудовищной касатки, потерявшейся в космической реке, увязшей в планете шесть миллиардов лет назад, когда Регин еще не знал дождей и туманов представлял собой раскаленную малиновую каплю плавник сверху чуть скошенный набок. бок он похож на арку похож разомкнутая арка и одновременно не разомкнутая я читал про это проискажение восприятия когда актуатор выглядит по-разному существует единомоментно как бы в нескольких фазах На осколок зеркала письма. Кирилл, старший смотритель станции, говорил, что в своей жизни он смог всего раз по-настоящему заблудиться. Земля слишком мала, чтобы на ней можно было заблудиться, и именно поэтому человечество устремилось в галактику. Там еще не все так безнадежно. Чистые тропы. Кирилл, старший сезонный смотритель 18 й станции, До того, как записаться в «Спасатели» состоял в экспериментальной исследовательской группе Дерптского университета. Группу возглавлял профессор кафедры антропологии доктор В. И занималась она преимущественно фиксацией и изучением неких событий. Э, ну, собственно, это были не события вовсе, не происшествия и тем более не феномены. Кириллу эти события казались заурядными, практически бытовыми сценками – Мельчих бытовых сценок профессор Б называл их письмами и от чего-то придавал немалое значение. Порой вся группа отправлялась в Ломбардию и полмесяца кочевала от города к городу, ночуя в архивах, выписывая из муниципальных учетных книг пыльные биографии людей по фамилии Бертолодцы. Этих людей нашлось полторы сотни. На галерею нанесло сухого снега много. Так что мне пришлось шагать первым, пробивая путь валенками. Мария за спиной то ругалась, то хихикала, то свистела. Актуатор её веселил. Снег хрустел. Я почувствовал, как замёрзли руки, пальцы, ладони. — Ян! — услышал я. — Ян, мы здесь уже долго. Я оглянулся на Марию. На ресницах у неё образовались мелкие снежинки. Красивые снежинки! Ближе к носу они растаяли, снова замёрзли, стали как слёзы. И иней в волосах. Действительно долго. Мне приснился протяжный сон. Мария моргнула, и снежинки осыпались с её ресниц, а те, что ближе к носу, остались, вспыхнули. «Ты не спала. Мы шагали по галерее здесь. Но мне приснился сон. Я прекрасно помню его». — Нам лучше уйти, — предложил я. — К этому надо привыкнуть. На неподготовленных людей может действовать непредсказуемо. В путеводителе должно быть про это. — Мне снились стены, — сказала Мария, — и гора. Белые стены вокруг белой горы. Я осторожно взял Марию за рукав, и мы двинулись обратно. По галереи, не глядя, по коридору, на восток. Наверное, на восток. Возле чугунной вешалки Мария села на чугунную скамейку, сняла валенки, на под скамейка их не оставила, взяла с собой, сунула под мышки, пояснила: понравились, хочу себе забрать, теплые. Я поговорила со Штайнером. на следующей неделе начнем монтировать рефрижератор. Рефрижератор, не понял я? Будем вымораживать. Это старинный испанский метод. Валенки весьма пригодятся. Мария постучала валенками в стену. — У тебя же эти перилюсы, кажется. — Перилюсы? — В банке. Мария потерла лоб валенком. — Естественные враги, — напомнил я. — Да, враги. Их потом. Сначала выморозим. Хорошие валенки. — В них и спать хорошо, — посоветовал я. Можно сутки проспать и не заметить. Теперь буду в них спать. Мы пошагали по коридору. Скамейка и вешалка остались позади. Через несколько минут Мария заглянула в схему. «Мы... Э, мы здесь, кажется». Мария повела пальцем по стене. Посмотрела на палец. «После лифта мы повернули... Э, в синий коридор, так?» «Так». Значит, промазали уровнем. Проскочили ниже. Кто это понастроил? Никакой системы. Или уровнем выше. Мария пнула стену. У синхронных физиков собственные представления об устройстве помещений. Мы идем по коридору полчаса. Мария привалилась к стене. Это километра полтора, не меньше. И никуда не вышли. И вообще никаких выходов. Все-таки не полчаса. Меньше. Мария опустилась на пол. «Это, может быть, кольцевой коридор, — предположил я. Мы случайно свернули где-то. Из-за расстояния мы не замечаем кривизны и ходим по кругу. Обычное дело. В тайге такое часто случается». Я сел рядом с Марией. Не устал. Не хотел нависать. «Мы не в тайге», — сказала Мария. «Зачем здесь кольцевой коридор?» «Да кто их знает?» Ошибка проектирования. У меня знакомый на Марсе работал. Там, по ошибке, строительные боты построили 18 жилых блоков. Здание по шесть подземных уровней. С окнами, но без лестниц. Так что и здесь вполне может быть. Построенный, по ошибке, кольцевой коридор. Комплекс-то огромный. Мы не видим кривизны, но на самом деле бежим по кругу. У Марии шишка, у меня нож. Шишка и нож. Я стал размышлять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 Тут наверняка есть такой же. Дежурный призрак ходит по лестницам, пугает несведущих какой-нибудь... астерий. «Шуйцев!» — вспомнила Мария. «Шуйский!» — поправил я. «Да, Шуйский! Кстати, ты заметил, что и Шуйский, и Штайнер на одну букву?» Я быстренько взглянул. «Мария, это серьёзно? Или ты тоже решила меня разыграть?» «И что?» — спросил я. — Синхроничность, — прошептала Мария. — Это, вероятно, она. — Нисколько, — возразил я. — Фамилии Наша — одни из самых распространенных в мире. Шмидт, например. Так что это даже не совпадение. Тебе не кажется, что мы заблудились? Мария поглядела в сторону, откуда мы пришли. — Разве можно здесь заблудиться? — Как можно заблудиться в коридоре? — Письма. Иногда участники группы Кирилла летели в Новый Южный Уэльс и беседовали с женщиной, 40 лет проработавшей в лаборатории точных измерений. Никакими выдающимися качествами женщина не обладала, всю жизнь изучала сверхтекучесть, была оптимисткой, но однажды сломала руку. Профессора вы интересовали обстоятельства этого происшествия. Иногда они летели в Буэнос-Айрес, чтобы пообщаться со старым маркшейдером, работавшим на трех самых глубоких шахтах западного полушария. Это был последний маркшейдер в мире. Шахты закрыли много лет назад, а само искусство заглохло за ненадобностью. Однако седобородый мастер упорно хранил его сокровенные секреты. Кроме определения горных качеств, мастер обладал непостижимым умением находить направление под землей, спустившись в одну из шахт. Он без труда и положенных приспособлений мог проложить путь к другой шахте, выработки которой находились на расстоянии трех километров. Впрочем, эти умения не интересовали профессора В. Вместо секретов землехождения он расспрашивал старика о том, при каких обстоятельствах 20 лет назад Марк Шейдер встретил на одной из миланских улиц мотоциклистов в красном шарфе. У каждого участника группы «Профессора В» имелись и индивидуальные уроки. Например, Кирилл на протяжении двух лет занимался описанием тернистого пути труппы театра «Фанабасис», тщательно фиксируя как творческие удачи, так и нередкие, чушь говорить, провалы. Фанабасис был академической труппой, специализирующейся на испанской классике, расправившей плечи после реконкисты. Они ставили Кальдерона, Девегу, порой Сервантеса, Визретка, Аларкона. Это было нелегкое задание. Кирилл, выросший в семье потомственных Визеров, очень быстро не взлюбил группу Фанабасис. Труппа, по мнению Кирилла, морочила голову зрителям — Не имело ни вкуса, ни меры, ни старания, ни внятной, стройной концепции. Художественный руководитель труппы превращал все постановки в откровенный фарс и гениоль. А актеры подменяли способности громким голосом и отчаянной жестикуляцией. В моменты голоса и жестикуляции Кирилл громко вздыхал, свистел и смеялся. Фанабасис ответил Кириллу взаимностью. Мнительные лицедеи быстро заметили его присутствие на каждом представлении и совершали в направлении Кирилла раблезианские жесты, распространяли возмутительные слухи. Что может означать «шишка», что символизирует «нож»? Подруга Кирилла, аспирантка Ильина, любимая ученица профессора В., составляла всемирный «яблочный атлас», от времени первой селекции до наших дней. Лично встречалась с генетиками и садоводами. выяснила, что через несколько сотен лет после взрывного роста сортов началось сокращение. Человечество наелось яблок и стало довольствоваться всего несколькими стандартными вкусами. Тем самым изобилие сортов привело в итоге к их резкому сокращению. Кирилл не понимал, какой смысл в их деятельности, в скрупулезной привязке к местности железнодорожных карт 300-летней давности, в составлении графиков опозданий рейсовых звездолетов, в систематизации случаев наблюдения островов из плавучих водорослей. Большинство студентов считали задания профессора элементами грандиозного проекта, целью которого было составление актуальной антропологической матрицы, некоего среза современного общества, составленного из случайных индивидуальных треков. Некоторые студенты предполагали, что объект интереса профессора В. есть точки Хогбина, мифические зоны пересечения меридианов и параллелей бытия, что письма есть не письма как таковые, но вести, Подсказки, что посылает ждущим милостивый универсум. Аспирантка Ильина, которая увлекалась агрокультурой, утверждала, что все задания профессора, напротив, социальный эксперимент — абсурд-тест. Наше общество за последние столетия отвыкло от абсурда. Он ушел из жизни, он незнаком широким массам. И вот профессор В. решил изучить механизмы вторжения абсурда в ткань реальности — Реакцию свидетелей и участников. Антропология. Не более. Аспирант Тегу выдвинул версию отбора, по мнению Кирилла, весьма бестолковую. Якобы истинную суть исследований профессор намеревался открыть лишь одному участнику. Тому, кто останется. Последнему. Самому терпеливому, преданному и верному. Именно его профессор сделал бы своим истинным наследником и впоследствии передал бы ему свои научные секреты, как раньше. Как прежде, когда умирающий шаман вскрывал костяным ножом еремную вену и давал из нее напиться самому способному ученику, передавал ему свой дар, свой век, свое проклятие. Хлеб антропологии. Кирилл, от чего то живо представлявший эту картину, Сомневался, стоит ли ему становиться лучшим учеником. Поначалу Кирилл, как и прочие, сомневался в смысле и назначении уроков профессора. Однако постепенно он с испугом начал замечать, как через череду нелепых упражнений все отчетливее проступают острые ребра и нова. Самым неприятным было то, что Кирилл осознавал, как постепенно утрачивает ясное понимание границ и не всегда может отличить, действительно ли он видит это иное, или смирившееся сознание услужливо дополняет окружающий мир. В промежутках между экспедициями Кирилл усердно писал хронику труппы Фанабасис. Работа продвигалась, несмотря на то, что актеры труппы Фонобасис вели себя все безобразнее и безобразнее. Кирилл казалось, что паяцы сговорились и нарочно изводят его, настраивают против него зрителей, что зрители приходят в театр не для того, чтобы увидеть представление, а для наблюдения за Кириллом. Весь репертуар был коварно трансформирован таким образом, что центром спектакля становился именно Кирилл, К нему никто не обращался, не пытался вовлечь в действия его словно не было. Кирилл не выдерживал, вскакивал с места и выбегал из зала, и это не вызывало никакой реакции. Спектакль продолжался. Кириллу же казалось, что весь зал смотрит на него с определенным посылом. На премьере книги «Непогода» он не выдержал и выскочил на сцену, устроил потасовку и скандал и был вынужден оставить «Фанабасис». К несчастью, не успев по-настоящему отойти от театральных потрясений, он с остальной группой отправился в Патагонию. После событий в Патагонии Кирилл решил взять интеллектуальную паузу, заняться более спокойной деятельностью и поступил на спасательную станцию номер 17, сектор Азия, стал старшим смотрителем. «Что?» — громко спросила Мария. «Они ставили книгу непогоды?» «Они?» «Да». Кирилл ворвался на сцену и сбросил Ромеро в оркестровую яму. И в Патагонию после этого полетел. И там получилось ещё хуже. Они в Патагонии проявили не лучшие качества. Они заблудились. А вот в Патагонии было страшно. «Как можно заблудиться в коридоре?» — спросила Мария. «Это возможно?» «На самом деле заблудиться довольно легко». Это действительно легко. Если на стенах отсутствуют указательные знаки и направление не выделено цветом, достаточно остановиться, посмотреть направо, посмотреть налево, сделать поворот кругом. Всё. Вы уже не знаете, в какую сторону идти. Мы могли развернуться и не заметить этого, сказал я. И теперь мы можем возвращаться к актуатору. Если бы мы развернулись, то давно вышли бы к скамейке и вешалке, — резонно заметила Мария. Но мы не вышли. Я не вижу ни того, ни другого. Почему тогда кто-то идет?» — перебил я. Штайнер. Шагал необычно, словно пробирался через лес по звериной тропе. Осторожно, ожидая нападения. Штайнер увидел нас и замер. Остановился в нескольких метрах. Вглядывался то в меня, то в Марию, не решаясь приблизиться. И мы. «Прекрасный день!» — будто спросил Штайнер. «Прекрасный день!» — ответила Мария, но не уверена. «У вас все в порядке?» — издалека спросил Штайнер. «Да, все прекрасно!» Штайнер сделал шаг навстречу. Мне показалось, что Мария хотела отступить, но удержалась. «Осматриваем институт!» — пояснил я. «Осматриваем!» — подтвердила Мария. «Давно собирались!» «Я так и думал. Вы э, хорошо себя чувствуете?» – вкратчиво спросил Штайнер. «Да что случилось-то?» – занервничала Мария. Аспирантка Ильина оставила философский факультет и увлеклась сельским хозяйством, садоводством. Кирилл, старший смотритель станции, говорил, что ни разу в жизни не пугался по-настоящему. Говорил, что на земле не осталось настоящего страха. Мы на семнадцатой станции считали, что Кирилл преувеличивает. Сейчас я думал, что Кирилл был прав. Шуйский насторожился. Судя по датчикам, вы с Яном ходите по коридору взад-вперед три часа, — ответил Штайнер.